За ее спиной в объятиях Лорелл все еще плакала Дайна Беллман. Альберт снова посмотрел на Беттани и почувствовал, что его сердцу, по всей видимости, пока еще целому стало тесно в груди. «Евреи из Аризоны снова в деле!» — пробормотал он. «Что?» — спросил у Беттани и погладил его по щеке. Ее рука была такой замечательно мягкой, такой замечательно прохладной,